За болезнью их старший из членов Тайного Совета, князь Дмитрий Михайлович Голицын, сообщив собранию о кончине императора Петра II, объявил, что, по мнению Совета, российский престол должна занять по неимению мужской линии тетка усопшего Анна Ивановна, герцогиня Курлянская. На что и требуется согласие всех чинов московского государства. Все сознавали затруднительность положения, и потому, естественно, всех обрадовал выбор, не задевающий ничьих интересов. Со всех сторон поднялись крики «Так, так, нечего рассуждать, выбираем Анну!». За гулом общих криков нельзя было расслышать тонкого, дребезжащего голоса князя Алексея Григорьевича. Его никто не слушал, да и сам он убедился теперь в полной невозможности выставить права дочери, обрученной невестой усопшего. После такого единодушного решения преосвященным Феофаном Прокоповичем предложено было совершить торжественное благодарственное молебствие в Успенском соборе. Но это предложение к немалому удивлению присутствующих, отклонилась верховниками, как преждевременная, до получения согласия герцогини. Порешив такое трудное дело, члены стали разъезжаться. В общем собрании не было высказано ни слова, ни об ограничении самодержавия, ни о кондициях избрания, ввиду того, что эти серьезные обстоятельства, естественно, возбудили бы толки, споры и затянули бы время, которым так дорожили верховники. Да, впрочем, в сообщении и не было крайней необходимости, потому что за общим согласием избрания вся дальнейшая обрядность должна была совершиться уже от имени только одного тайного совета, которому, следовательно, оставалась полная возможность тасовать карты по своему произволу. Но так как действовать только от себя – не заручившись согласием других влиятельных персон, было бы слишком рискованно, то и было решено, не вводя в дело всего собрания, привлечь к участию некоторых из первоклассных вельмож, на сочувствие которых верховники могли рассчитывать. Поэтому, когда члены собрания стали разъезжаться, Дмитрий Михайлович распорядился некоторых воротить, высказав опасения, чтобы не было от них чего. Воротили Дмитриева Мамонова, женатого тайным браком на царевне Просковье Иванне, сестре герцогини Курлянской, Льва Измайлова, Павла Ягужинского и некоторых других. Этим-то лицам князь Голицын уже прямо высказал, «Станем писать пункты, чтобы не было самодержавия». Верховники страшно торопились. В несколько часов были сочинены, написаны и переписаны письмо герцогини Курлянской и сами кондиции. В письме, после извещения о кончине императора и об ее избрании, верховники писали «А каким образом вашему величеству правительство иметь, то мы сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником, князем Василием Лукичем Долгоруковым» сенатором, тайным советником князем Михаилом Михайловичем Голицыным и генерал-майором Леонтьевым. И всепокорно просим оные собственную своей рукою пожаловать, подписать и немедля сюда в Москву ехать и российский престол и правительство восприять. 19 января 1730 года. Письмо подписали канцлер граф Головкин, князь Михаил Голицын, князь Василий Долгоруков, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгоруков, барон Астерман. Верховники не могли не предвидеть, сколько их проект возбудит против себя интриг, но надеялись на свою силу, громадные связи и влияние своих фамилий, а главное – на быстроту удара. Одновременно с написанным письмом Они сделали распоряжение о посылке нарочного гонца для заготовления лошадей депутатам и для распоряжения останавливать всех проезжающих, даже почты, по всему пути из Москвы к Метаве, прохожих обыскивать и если окажутся при них письма, то их отбирать.